Три. На деревню дедушки. Эту бабу я помнил. Такое, как говорится, не забывается. Гавриловна, конечно. Человек-тайфун. Надо же. Ну, улыбнулся я. Добро пожаловать на вечер моей памяти. Как вчера все было. Вата начала рассыпаться, и на меня нахлынули воспоминания. А неплохая штуковина. Ну, та, что враги человеческие мне кололи. — Гавриловна, — воскликнул председатель, — оставь парня в покое. Глянь, у него вся спина в крови, и полголовой нет, его в медпункт надо. — А я сейчас и вторую половину оторву, — рявкнула она. — Но сначала яйца. — Он под арестом, — вступился за свою добычу участковый. Но Гавриловна на него даже не взглянула. — Да вставай, хозяйство, — напирала она на меня. — Рвать буду вот этими руками. Она сунула мне практически в нос свои натруженные, изработанные кряжистые ручищи, огромные, как богатырские дубины. «Рвать-то зачем?» — засмеялся я. «Ты чё ржёшь, жеребец городской? Ты чё ржёшь? Я тебе сейчас поржу, я тебе поржу, я тебе...» «Так, ну к немедленно прекратить балаган!» — скричал рассерженный неуважительным отношением участковый. «Стрелец, на выход! А ты, Гавриловна, ты того! В сторону отойди!» «А ты стрельни в меня!» — с вызовом бросила она. «Ну, чё?» — Боишься, что не попадешь из огурца? — Из какого огурца? — опишел он. — Из такого, не мазаного и сухого, из того, что ты как закусь с собой таскаешь. Вон, шары красные залил с самого утра. Представитель власти, мать твою, за ногу. Думаешь, никто не знает, что у тебя огурец в кобуре, как в том фильме? — Ты, ты, ты доиграешься. Увидишь, какой там огурец. Сейчас вместе со стрельцом в камеру посажу. — Какую? — громко захохотала она. «Не смеши меня, алкаш!» «Нет, ну это прям солярис какой-то», — помотал я головой и поморщился от боли. «Короче, студент, ты тут умными словечками не жонглируй. Ты галку мою спортил!» «Кто сказал?» — чуть приподнял я брови. В кабинет зашел пожилой сухонький дядечка, похожий на бухгалтера, в очках, замотанных синей изолентой. Он встал в сторонки и начал вникать в происходящее, поочередно и крайне внимательно разглядывая всех участников собрания. — Чего, Петр Петрович? — спросил председатель. — Мне подписать, но я не тороплюсь. Вы продолжайте, товарищи, делайте свое дело. — Какая разница, кто сказал? — горячилась Гавриловна. — Спортил или нет? Отвечай! Только правду смотри, не дай тебе, Господь, соврать! — Так угалки и спроси, — пожал я плечами. — Нет, поглядите на него, товарищи дорогие! — сплеснула она руками. — Как петушка своего из клетки выпускать, так это мы, пожалуйста, а как ответ держать, так за девку прячемся. Это что же делается, такой люди добрые! — Тебе кто сказал про меня с Галкой? — Мурадян? — Ну так с ним и разбирайся, я за его слова отвечать не буду. — У меня разговор простой. Спортил девку, женись, паскудник! — Антонина Гавриловна, приди в разум! — покачал я головой. — Ты чего творишь? «Бегаешь по селу и на дочь свою честную клевечишь. Ну, мать, с такой матерью и муродяна не надо никакого!» Она, обалдев, открыла рот и смотрела на меня выпученными глазами. Остальные тоже. Немая сцена практически. Пятьдесят-то лет назад я не нашелся, что ей ответить, и бегал от нее до конца работ. Глупый был, неопытный. Заступился на танцах за девушку, а там и закрутилось. Ее, конечно, в джип никто не запихивал, но и без джипа ситуация была аховая. «Ты че несешь, студент?» — наконец вымолвила она. «Антонина Гавриловна, погодите!» — раздался женский голос. В комнате было уже прилично народу, привлеченного шумом баталий. «Тут дело такое, тут еще разобраться надо», — серьезно заявила девушка в очках и косынке. «Тоненькая пацанка, совсем пигалица, но боевая». Тяжелые волосы подвязаны платочком, простая белая блуза, юбочка до колен колокольчиком, туфельки на невысоком каблучке. Просто образцовая комсомолка с агитплаката. «Соловьева!» — удивленно воскликнул председатель. «И ты здесь! Ты ж в район должна ехать!» «Погодите, Тихон Антонович, вопрос принципиальный. Мы на комитете собирались его на повестку ставить. Шабашники — это, конечно, хорошо, свинарник новый, это все понятно». «Но надо ведь какие-то рамки, вы меня понимаете? Участковым наплевать, значит, мы должны общественность мобилизовать». «Что значит наплевать?» — возмущенно отозвался Гуськов. «У меня материальные средства отсутствуют». «Люська, не лезь!» — гаркнула Гавриловна. «Тебе только про общественность свою почирикать, а у меня вопрос жизни и смерти». «А я, Нина Гавриловна, прямо к вашему вопросу и подвожу», — настойчиво гнула свою линию барышня в очках. «Этот мурадян давно нарывался». Галина от него уже больше месяца не знает, куда деваться. Обижает он ее, пристает, проходу не дает. И если бы не самоотверженный поступок товарища Стрельца, вообще неизвестно. За кого бы сегодня свою дочь вы, Антонина Гавриловна, сватали? — О, как! Самоотверженный поступок! А где же ты пятьдесят лет скрывалась, правдолюбивая девушка Люся? Меня ведь тогда чуть из комсомола не выперли. — Ты полегче! — рыкнула Гавриловна. — Галина, это та, что, с коровника, что ли? — уточнил бухгалтер в очках. — Галка, да? Шустрая такая. — Ну, Галка, с коровника, ты ж знаешь ее! — махнул на него председатель. — Дочка Гавриловны, никакая не шустрая она. — Так ее мурадян набежает! — сдвинул фуражку на затылок гуськов. — Не знает, куда деваться от него. — О чем молчала-то? — Да не молчала она, — притопнула досадой Люся. — Она вам лично сто раз жаловалась. При мне! — — Ну, жаловалась, — развел руками участковый. — Сами знаете, жалуются они, а потом сами же замуж бегут. А я что без доказательств? Пока деяние не свершилось, я что могу-то? Она поди сама задом перед ним крутила. Покрутить там есть чем, это так, между делом. А когда ответа дошло сразу — спасите, помогите. А это уже вопрос к семье. Чему ее дома учат и какой пример подают? Семья и школа, так сказать. — Да я тебя в бараний рог сверну, — возмутилась Гавриловна. — Милиция должна воспитывать и предотвращать, — назидательно сообщил бухгалтер. — Так вот, сейчас стрельца за хулиганство привлеку, остальным наука будет, — усмехнулся мент. — Вот вам и воспитание, и профилактика. — Это что же делается, товарищи? — не унималась Люся. Он от хулигана девушку защитил, вступился за нее, один против этого животного, которого даже милиция опасается. Но, но, но! А как это еще назвать? Конечно, опасается. Он дал агрессору по морде и сам пострадал. А вы его что, в тюрьму за это? Эх вы, товарищи, стыдно должно быть. У нас здесь не дикий запад, не капитализм. Это там человек человеку волк, а у нас должно быть наоборот. А на деле что получается? Комсомольская организация этого так не оставит. Мы и в ГУВД будем писать, и в Министерство капитального строительства, если надо, и в Совет министров напишем. Слушай, Михалыч. — ступился за меня председатель. — Оставь ты его! Парень-то путевый вроде. Ну, жахнул вчера, видать. Дело-то молодое, с кем не бывает. — Ты чего, Тихон Николаевич? — обалдел милиционер. — С дуба, что ли, рухнул? Он же на представителя власти. На твоих же глазах мизинец мне сломал. — Какой мизинец? — снова активировалась Гавриловна, попытавшись схватить меня за грудки, но я мягко отвёл её руки, развернув лицом Гуськову. Она тут же снова ко мне повернулась. «Погодите-ка, ты сказал Мурадяну что Галка теперь твоя полюбовница? Сказал, что ему не светит, что у тебя с ней шуры-муры? Сказал? Женись теперь, раз такой ходок! А то приехал, девку спортил, а потом я не я, лошадь не моя!» «Во-первых, что я ему сказал, это никого не касается», — пожал я плечами. «Пару слов сказал, да, но ему, а не жителям села и не порткому» ни комитету комсомола и даже не сполкому сельсовета. Слова эти были непечатные, хотя и отрезвляющие, так что повторять не просите, тем более при дамах. А вот что шабашник Мурадян наговорил вам, так это я не знаю. Это вы его к ответу призываете. Галина девушка глубоко порядочная и совсем не такая, чтобы задом крутить. Скромная и даже зажатая. Танцует только с подружкой, парней близко не подпускает. Это по моим наблюдениям. — Поразительное дело! Все детали тех событий всплыли в мозгу до мельчайших подробностей, будто случились только вчера. И вообще, сейчас я чувствовал себя спокойно и свободно, как если бы действительно оказался в собственном прошлом. — А факт хулиганства никто не отменял, — стоял на своем Гуськов. — Да какое хулиганство! — махнул на него Антонович. — Я за это хулиганство ему от себя лично пол подарю! Этот Мурадян давно норовался, вступила отецка в темно-синем рабочем халате, до этого молча наблюдавшая за происходящим. Галина от него не знала, куда деваться. Он ей такие гадости говорил. Я лично слышала, что и так ее, и этак, а потом еще и по зверинному. Короче, твердо заявил председатель, не трогай ты парнишку Михалыч, лучше Мурадяна проработай. Здоровый, богай на пацана напал, это что за дела вообще? — Это хорошо пацан толковый попался, постоять за себя смог, да и за девок тоже. А другого бы Мурадян этот калекой сделал. Да, Мурадяна все боялись, а мы с парнями его уделали и за Галку заступились. Но не только в ней дело было. Слишком он вызывающе себя вел. Местных задирал, нас, студентов. Интересно, у нас с деревенскими конфликтов не было, весь пыл на шабашников уходил. — Ну, — неуверенно пожал плечами Гуськов. — Ладно тогда. Раз обижает, займемся. Но вот этого нельзя так. Недопустимо. — Так не портил, что ли? — А озадаченно уточнила Гавриловна. — Ступай, матушка, с дочерью своей потолкуй, — посоветовал я. Конфликт разрешился. — Пол-литру, Тихон Антонович, — подмигнул я председателю, — ну, который вы мне в качестве премии анонсировали. Вы ее товарищу-лейтенанту отдайте. Ему стимул нужен. И, опять же, для храбрости хорошо. «Чего — Чего? — недовольно отозвался тот. — Ты, Гуськов, товарищ-лейтенант, во-первых, — возмутился он. Я постарался скрыть улыбку. Я таких лейтенантов столько в жизни повидал. Ну ладно, молчу, раз такое дело. — Хорошо, — кивнул я. — Ты, товарищ-лейтенант, не серчай на меня за мизинец. Я же так, в рамках самозащиты, не со зла, короче. «Не со зла!» недовольно, — недовольно повторил он, шевеля мизинцем, но по голосу я понял, что инцидент исчерпан, по крайней мере, на время. «Зуб он на меня наточит и при случае вонзит, конечно. Ну, то есть наточил бы и вонзил бы, если бы это все было взаправду». Алюсь, окликнул председатель, выходящую из кабинета активистку. «Погоди-ка, отведи стрельца в медпункт». «Так мне же ехать!» — растерялась она. Одно дело на собрании шашкой махать, а другое с живым героем по деревне идти. Ничего, отведешь и поедешь. Все одно теперь уже автобус через час только будет. Утренний-то ты пропустила? Люся, спасибо, что выступила, прищурившись, сказал я, когда мы вышли из здания сельсовета. Она глянула мне в глаза и смутилась. Зарделась, отвернулась, начала экстренно поправлять очки и косынку. Любопытно. Но из предыдущего варианта своего прошлого я ее не помнил. Не пересекались мы с ней. А она, оказывается, была в курсе подвигов моих. Интересно. Да и сходки вот этой не было. Может, это сознание мое старческое сбоит. Интерпретации и вариации выдает. Хотя, положа руку на сердце, семьдесят три — это активный и бодрый возраст еще. — Ну, я же не за вас, — пожала она плечами. — Тут ведь вопрос принципа, понимаете? Справедливость, она же превыше всего. — Справедливость или закон? — В каком смысле? — удивилась Люся. — У нас закон самый справедливый в мире. — Верно, — согласился я. — Только вот смотри. Сегодня Гуськов предлагал действовать сугубо в рамках закона, а ты вот вышла на более высокий уровень, апеллировала к справедливости. Значит, есть разница? — Ну... — она снова смутилась. — Это частный случай был. — Не частный. Просто мы должны строить общество, не бездумно ориентированное на исполнение холодного закона, а что-то другое. — Что же? — Царство справедливости. — Как тебе? Годится на историческую миссию русской цивилизации? — Что? — округлила она глаза. — Царство справедливости, — с усмешкой повторил я. — А почему царство? — С царями у нас разговор короткий. Поцарили уже, хватит. Хм, а как же тогда в царство свободы дорогу грудью проложим себе? Процитировал я Варшавянку. Взгляд мой невольно упал на ее грудь, маленькую, девчачью, но трепещущую, пролагающую дорогу в царство справедливости. Она снова густо покраснела. Вот фельдшерский пункт. Не глядя на меня, махнула она рукой на одноэтажное здание, сложенное из железобетонных блоков. «Дальше вы уж сами, мне в район надо». «Ну давай, счастливо съездить. Клуб-то придешь сегодня?» «Что?» — глаза ее снова округлились. Стать еще красней было невозможно, дошла бедняжка до предела. «Приходи, продолжим дискуссию», — подмигнул я. «Ну и потанцуем заодно. Чего там гонять нынче? Бонем саббой?» Не знаю, помотала она головой. Может быть, я постоял, глядя ей вслед, и понял, за что зацепился взгляд и что было не так, когда я осматривался перед сельсоветом. Деревья, кусты, цветы, вся растительность была осенней, не майской. Что же это такое со мной происходит? Может, это я на том свете уже, или я должен пройти испытание какое? Жизнь заново, как в горячем камне. А может, поменять что-то? — Чего стоишь-то? — Послышалось из-за спиной. Я обернулся. Ну надо же, Алевтина! Точно она! Яркая, пылкая, одинокая. Фельдшер, ищущий счастья, любви и ласки. И волосы, как тогда, собраны в шишечку на затылке. А, кстати, в первом варианте моей жизни сегодняшнюю ночь я провел здесь, в этом медицинском учреждении, под неусыпным надзором Алевтины самоотверженно спасавший меня без сна и покоя. А нынче вот как-то не задалось. Эх, молодостью смехнулся я своим мыслям и двинул в ее сторону. Да уж, озабоченно промурлыкала спасительница, разглядывая мой затылок и случайно касаясь напряженной грудью моей спины. — Почему вчера не пришел? Это ж дело надо было сразу обработать. А ты что, по девкам шлялся? Процедурно пахло спиртом, еще чем-то сугубо медицинским и иришскими духами. Губы Алевтины были ярко накрашены, глаза подведены. Знойная женщина — мечта поэта. — Ну какие девки, Аля? — развел я руками. — С разбитой-то головой. — Что? — вздернулась она. — Какая тебе Аля? Ты, я смотрю, резвый жеребчик, да? Вокруг да около ходить не любишь? — Аля, ну надо же, Аля! Вот пропишу постельный режим и сорок уколов в живот, а потом запрусь здесь в лазарете. Будешь знать тогда, какая я аля». «Да знаю уже, какая. Всем алям аля». Но сейчас настроение предаваться безумствам любви у меня не было. Слишком неопределенным казалось положение. Где я, кто я, как говорится, и куда иду, было совершенно неясно. Да и не в каждую реку стоит пытаться войти дважды. Нет, Аля, без сомнений, была девушкой замечательной. В ней бурлила горячая страсть и чувствовалась ненасытная жажда. Опыт, опять же, пусть не слишком большой, как я понимал сейчас, но имелся. Кроме этих положительных качеств, стоило бы отметить отсутствие зажатости и стыдливости и преданную любовь к занятию, которому она отдавалась самозабвенно. Все это превращало ее в пылкую и редкую любовницу, связью с которой нужно было дорожить. Да только я-то был не мальчишкой, а хочем до приключений. Сейчас меня трудно было соблазнить одной лишь упругостью и размерами полусфер. С той поры, когда я упал в жадные объятия Левтины, я кое-что на своем веку повидал. И женат был, и любим неоднократно, да и сам не терялся. Работа моя была связана с командировками, а командировки — с риском для жизни и стрессом. А со стрессом как лучше всего бороться? Вот именно. Да и к тому же сейчас голова моя другим была занята, и бодрость телесная оставляла желать лучшего. В общем, ни ко времени были ее ласки. Алевтина обработала мне рану, зашивать не стала, хотя в прошлый раз шила по свежачку. Сейчас все промыла, намазала вонючей мазью Вишневского и замотала голову, как герою шипки. «Ну, хорошо. Как же тогда, если не Аля?» — поинтересовался я. «Алевтина Валерьевна, для начала. И почаще, и с улыбочкой». «Аля, милая», — нахмурился я, — «экономь бинты, не отвлекайся. Не делай мне шлем космонавта, умоляю. И так от меня разит, благодаря твоим благовониям, так еще и голова будет, как бочка». «Не бойся». — Будешь первым парнем на деревне, — ухмыльнулась она, завязывая на бинте маленький узелок. — Завтра на перевязку, а за Алю придется отвечать по всей строгости. — Не часто перевязка? — Могу и чаще. — Ты про строгость понял? — Алечка, я не только понял, но и представил все как наеву. Она засмеялась, откинула голову, и красные губы ее задрожали, обнажая белоснежные зубы. — Ты к вечеру ближе приходи, — отсмеявшись, сказала она. — От работы я тебя освобождаю, но не от благодарности. Ты понял? Сегодня у меня дела, а вот завтра вечер свободный. — Понял, конечно. Считай, что вечер уже занят. Сегодня к ней тетка приехать должна. Поразительно, какие мелочи в памяти всплывали. Невероятно просто. Если это какое-то вещество, то от желающих попробовать на себе отбоя не будет. Внезапно в дверь ударили. Вернее, ее просто толкнули, но она оказалась закрытой. «Ну ладно, хорошо, раз понял», — кивнула Аля и повернулась к двери. «Кто там?» Раздался нетерпеливый стук. Когда она успела запереть дверь? Вот дает. «Открой!» — раздался глухой мужской голос. «Минуточку!» — холодно и не особо дружелюбно ответила Алевтина и процокала каблуками в сторону двери. Ключ в замке лязгнул, и ровно в тот же миг дверь стремительно отлетела, чуть не прибив фельдшерицу. Она вскрикнула, и едва успела увернуться. — Чё заперлась? — рыкнул появившийся в проеме здоровенный черноволосый мужик. Помимо черных волос у него были огромные, как у панды, черные круги вокруг глаз и здоровенный распухший шнобак, заклеенный пластырем. «Босс — Босс! — прорычал он, переводя взгляд с меня на Алю и обратно. — Здоровый хряк! Я уже и забыл, каким он был крепким. «Ах, — Ах, мурадян! — покачал я головой. — Лохи слова, говоришь, некрасивые. Впрочем, что можно ждать от такого тупого мудака, как ты? — Загрызу, сука! — захрипел он и рванулся ко мне.